Глава 20. 17 Семнадцатый день после исчезновения. Элла Ди Фрей. Не постичь всей бездны истинного унижения тому, кого ни разу не ловил за мастурбацией лучший друг. Воистину не постичь. Я стою на площадке и слушаю, как Джек раскладывает продукты, скрипят открываемые дверцы кухонного шкафа и шуршат пластиковые пакеты, лязгают банки и трещат пластиковые упаковки, потом дверцы глухо хлопают, закрываясь, и убеждаю себя, что исследование собственной сексуальности — вещь абсолютно естественная, и что мужики регулярно это делают. Через двадцать минут, собравшись духом, я все таки спускаюсь в кухню, одетая в самые мешковатые спортивные штаны Джека, в самую большую рубашку, застегнувшись на все пуговицы и не заготав рукава. В общем, закрылась ног до головы, насколько это возможно. Дальше только останется взять простыню и накрыться ею целиком, изображая привидение, как в детстве. Я захожу в кухню, Джек, убирающий молоко в холодильник, оглядывается. «Салют». Повисает неловкая пауза. Мы смотрим друг на друга, не зная, что сказать. И больше всего хочется спрятаться в комнатах наверху до тех пор, пока он не уедет. А Джек, подвинув молоко, достает две бутылки пива. Я небольшая любительница пива, но забираю протянутую бутылку, и наши пальцы на мгновение соприкасаются. «Ты руки-то помыл, надеюсь?» Джек насмешливо скалится. «Господи боже!» Я со стуком ставлю пиво на стол и разворачиваюсь, чтобы уйти. Джек со смехом ловит меня за руку, заставляя повернуться обратно. Я опускаю голову как можно ниже, чтобы волосы завесили лицо и скрыли свекольно-красные щеки. Джек обнимает меня, я утукаюсь лбом ему в грудь. ей едва не воя, чувствуя, как он трясется от еда сдерживаемого смеха. «Не очень стыдно», — бормочу я. «Да не переживай ты так». но я и правда переживаю». «Посмотри на меня». «Просит Джек, но я не в силах поднять взгляд. Посмотри на меня. Он отстраняется, приподнимает мне лицо за подбородок. И от его искренности стыд слегка остывает. Ничего страшного не произошло. В самом деле, это же все равно, что вломиться к сестре, когда она... Почему-то я боюсь даже моргнуть, чтобы не пропустить его реакцию. Ну, да, он на мгновение опускает взгляд». И меня отчасти разочаровывает легкость, какой он согласился с моими словами. Убрав руку от моего лица, Джек принимается разбирать следующий пакет. «Тебе помочь?» Он качает головой. Я открываю бутылку пива, и с каждым глотком чувство стыда отступает. Совсем чуть-чуть. А вот чувство легкой досады отступать не собирается. Конечно, Джек воспринимает меня как сестру. Я ведь воспринимаю его как брата. Вот и он относится ко мне так же. Но затем, подняв взгляд, я замечаю, как Джек с жадностью следит, как моя губа обхватывает горлышко бутылки. Покраснев, он тут же отворачивается. Я улыбаюсь. И после этого досада рассеивается, как дым. Джек готовит для нас ужин. Курица в сливочном соусе с овощами. Никогда еще я так не радовалась брокколи. Я с хрустом жую тушеный вилок, наслаждаясь им будто шоколадкой. «Вкусно, да?» Смеется Джек. «Ты просто бог». «Ой, как будто я не знаю». Я закатываю глаза. все таки между уверенностью и самоуверенностью есть небольшая грань. И я умело балансирую прямо на ней. Я усмехаюсь и тянусь за бутылку лимонада. Ты бы лучше рассказал мне, где пропадал все это время. Ты ведь собирался приехать несколько дней назад? Банкир из сантаевса перенес встречу. Пришлось отложить поездку. Было бы странно, если бы я поехал в Корнуолл просто так, за несколько дней до назначенного времени». «И когда у вас встреча?» «Уже состоялась». «В самом деле?» Джек улыбается. «Так что я могу задержаться здесь на некоторое время». «Отлично». А затем Джек внезапно серьезнеет, и по моей спине ползет неприятный холодок. «Что случилось?» «Похоже, нам придется подождать еще немного. Твои родители отказываются проводить пресс-конференцию. Лучше повременить, пока они дозреют». Пресс-конференция привлечет как раз столько внимания, сколько нам нужно, чтобы затея принесла плоды. Но... Все прочие пропавшие девушки провели в плену несколько лет, прежде чем смогли вырваться. Несколько лет? В ужасе переспрашиваю я. Нет уж, ни за что. Я и не прошу тебя пропадать на несколько лет. Просто подожди еще пару недель, иначе зачем было суетиться, если мы так и не добьемся нужного результата? Уже не в первый раз Джек просит меня побыть в коттедже подольше. Мне хочется вернуться домой, но он прав. А ты можешь убедить их в необходимости пресс-конференции? Серьезно, Джек, я хочу побыстрее вернуться в Кросхэвен. Он кивает. Некоторое время мы молчим, а затем я задаю единственный, по-настоящему волнующий меня вопрос, хоть и не уверена, что хочу услышать ответ. Как там мои родители? Все нормально. Нормально? Хмурюсь я. «Ага, у них все в порядке». Я так и не поняла, правду он говорит или врет ради моего спокойствия. И не могу сказать, какой из двух вариантов предпочтительнее. Ну, то есть я рада, что у них все в порядке, безусловно, но от этого ничуть не легче. Я все-таки их младшая дочь, я пропала без вести, а у них все в порядке. То чего?» — спрашивает Джек. «Ничего, просто...» Начинаю я и умолкаю, не зная, что сказать. Джек вряд ли поймет отчего мне хочется, чтобы у моей семьи все стало не в порядке, хотя бы чуть-чуть.